Анна, Нью-Йорк, 2014. Мама сказала, что моя двоюродная бабушка, одна из выживших, как и мистер Левин. Должно быть, она вся в морщинках и пятнах, с редкими белыми волосами, сгорбленная и одеревеневшая. Наверное, она не может ходить или опирается на палочку или сидит в инвалидном кресле. Но у неё достаточно острый ум, и её отличает особенное чувство юмора. и мягкой с нотками горечи, что и покорило маму. После разговора с бабушкой она пришла в удивление. Мама сказала, что она говорит очень чётко, медленно и осторожно, и из-за голоса создаётся впечатление, что она моложе, чем есть на самом деле. Она без проблем переходит с английского на испанский. Мама уверена, что мы увидим отнюдь не дряхлую старуху. Она такая спокойная и безмятежная, заметила мама, будто размышляя вслух. Она не грустит, Анна. Она смирилась со своим положением, но хочет познакомиться с тобой. Сказала, что ей это необходимо. Для меня Куба? Пустой звук. Когда мне из своей комнаты было слышно, как мама болтает с мистером Левиным о нашей поездке, они то и дело говорили о стране, где всего в обрез. Но я представляла себе необитаемый остров, утопающий в бушующих волнах, на которые обрушиваются ураганы и тропические шторма. Крошечная точка посреди моря, где нет ни зданий, ни улиц, ни больниц, ни школ. Ничего, или, точнее, пустота. Я не знаю, как отец смог учиться там. Возможно, именно поэтому он оказался на Манхэттене, на настоящем острове в шаге от суши. Семья отца прибыла на Кубу на корабле. Там они и остались. Но он вырос и уехал, как почти все, кто родился на Кубе. Нужно уезжать со островов, всегда говорил он маме. Именно об этом думаешь, когда единственная граница это бескрайнее море. Папа был застенчив. Он не умел танцевать, он не пил и никогда не курил. Мама шутила, что единственное, что в нём напоминает о Кубе, это его старый паспорт. испанский язык. У него было совсем не жёсткое произношение. Он выговаривал с и не проглатывал согласные. Английский был его вторым языком, на котором он говорил свободно и без акцента благодаря тёте, которая воспитывала его после смерти родителей. Он получил американское гражданство благодаря своему отцу, который родился в Нью-Йорке. Это было всё, что маме удалось узнать за несколько лет их брака. и она уточнила все у двоюродной бабушки во время телефонного разговора, который то и дело обрывался. Время от времени какой-нибудь фильм напоминал ей о человеке, с которым она решила создать семью, о которой он так и не узнал. Именно благодаря ему мама открыла для себя послевоенное итальянское кино. Папа был очарован Висконте, Антонионе, Де Сико. Но ему также нравилась Мадонна. В этом состояло противоречие его натуры. Когда они начали встречаться, одно из первых их свиданий прошло в кинотеатре «Фильмфорум» в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене, где они смотрели оригинальную версию фильма «Де Сика» «Сад Финци-Кантини» — одного из папиных любимых фильмов. Папа всегда выходил из кинотеатра под впечатлением. «Я увидела, как блестят его глаза». И он сказал, что я похожа на героиню в фильме, вспоминала мама. Со стороны человека, который очень мало говорил, это были очень романтичные слова. И я подумала: "Я могу жить с этим человеком". Твой отец никогда не показывал своих эмоций, но в кино он всегда плакал. Отец находил убежище в своей работе, в книгах и тёмных кинотеатрах, где истории рассказывались с помощью движущихся изображений. У него не было друзей. Я представляла его супергероем, который пришёл спасти угнетённых и тех, у кого ничего нет. Мама смеялась над моими дикими фантазиями. Но она никогда не критиковала их, потому что знала, что для меня он всё ещё жив. Мама осталась совсем одна. Она была единственным ребёнком, а её родители умерли один за другим, когда она уже заканчивала колледж. Потом появился папа. Они познакомились на концерте барочной музыки в Колумбийском университете, где она вела занятия по латиноамериканской литературе. В тот день, когда она объявила, что выходит замуж, никто из ее друзей не спросил, был ли папа латиноамериканцем, евреем или просто иностранцем, который находился в стране проездом. Его происхождение не имело значения. Он хорошо говорил по-английски, и этого было достаточно. У него была работа в центре ядерных исследований, а также хорошая квартира, которую он унаследовал от семьи. Отец работал за городом, но у него был офис в центре, куда он ездил каждый вторник. Это были единственные дни, когда он приходил домой позже, но мама никогда не расспрашивала его об этом. Мой отец не был человеком, которому мог дать повод в нём сомневаться или ревновать его, не потому, что он не был красив, А потому что он не любил осложнений или чего-то, что могло бы угрожать его личному пространству, которое уже было чётко определено. Она никогда не знакомила его со своими друзьями по факультету, и поэтому не было необходимости ничего никому объяснять. Всё, что она знала об АЦ, это то, что его родители погибли в авиакатастрофе, когда он был маленьким мальчиком, и что его воспитывала тётя. Этого было достаточно. Он никогда не говорила о своём прошлом. Лучше забыть, говорил он ей. Я зашла в мамину комнату. Она стояла на коленях перед комодом и рылась в бумагах и книгах. Мама достала старую коробку из-под обуви, и я увидела пару запонок, мужские солнцезащитные очки и несколько конвертов. Когда мама услышала, что я зашла в комнату, она обернулась и подарила мне свою лучшую улыбку. «Кое-что из вещей твоего отца», — сказала она, закрывая коробку и протягивая ее мне. Я побежала назад, на свой остров с новым сокровищем, и закрылась в комнате, чтобы рассмотреть его. «Посмотри, сколько у меня сокровищ! Я уверена, что ты их помнишь», — шептала я отцу, чтобы мама не услышала. «Здесь документы, банковские выписки, но ни одной фотографии. Я рассчитывала найти еще одну твою фотографию». Я буду хранить твои записки и очки у себя в тумбочке. На дне коробки я нашла синий конверт. Я осторожно открыла его. Внутри маленький листок бумаги того же цвета. Это папин почерк. Письмо без даты, адресовано маме. Внезапно мне пришло на ум, что я должна сказать ей о нём прежде, чем прочту его. Но потом я придумала. Она дала мне то, что хранило 12 лет. Так что теперь всё это моё. Я тут же почувствовала, что проголодалась. Так всегда бывает, когда я нервничаю. Но мне нужно успокоиться, потому что я собираюсь прочитать одно из твоих писем. Я не хочу узнавать никаких секретов. На Кубе нас ждет более чем достаточно тайн. Я прочитаю его для тебя, папа. Чтобы ты помнил о маме, которая никогда не забывает о тебе, несмотря на то, что прошло столько лет. «Ида, любовь моя». Сегодня пятая годовщина нашей совместной жизни, но я как сейчас помню тот миг, когда я впервые увидел тебя на задних рядах на том осеннем концерте в часовне Святого Павла в университете. Ты говорила по-испански со своими студентами, а я не мог оторвать от тебя взгляда. Ты заслушивалась музыкой, и у меня перед глазами стоит твой образ. Я вижу, как ты убираешь волосы за уши, любуюсь твоим прекрасным профилем. Я мог бы проследить его своими пальцами от твоего лба до бровей, носа, губ, щёк. Ты всё ещё помнишь тот концерт, музыку, оркестр. А я помню только тебя. Я никогда не говорю тебе, что люблю тебя, что ты лучшая, что есть в моей жизни. Что мне нравится молчать, быть рядом с тобой, смотреть, как ты спишь, просыпаешься, завтракать с тобой в выходные на рассвете. Говорил ли я тебе когда-нибудь, что время по утрам, которое мы проводим вместе, пусть даже мы не произносим ни слова, моё любимая, потому что ты рядом со мной. Ты появилась в моей жизни, когда я уже смирился с тем, что никто не примет моего одиночества. Однажды мы должны отправиться путешествовать по миру, затеряться среди людей, только ты и я. Обещаешь? И да, любовь моя, Я всегда буду рядом с тобой, Луи.